Между вторым и третьим этажами. Ну, то была непростая задача. Саша почесал в затылке, но он справился с ней. Въехав во двор, он закрепил задние колеса Волги парой камней, а передок машины поднял домкратом. Дальний свет мощных фар Волги осветил мне стену напротив окон квартиры Мигуна. Подойдя к ней вплотную,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 Перехватил воздух открытым ртом, чувствуя, как отпускает, отпускает, отпускает мою окоченевшую душу. Согревшись, я сунул трубку, набрал домашний номер Светлого, После трех длинных гудков услышал голос.